Глава 13. Кабинет Льва Давидовича не поражал своей роскошью. Обставленный в минималистском стиле, он как раз поражал отсутствием изысканной мебели или дорогих кожаных диванов. Здесь все было достаточно функционально и приспособлено для работы: от большого кожаного кресла хозяина кабинета до плазменного экрана телевизора, стоявшего в углу. Только очень внимательный человек мог бы понять, что ковры, лежащие на полу Образцы ручной работы из натурального шелка и стоят несколько десятков тысяч долларов, а картина Серова, висящая на стене, является подлинником. Мебель была заказана в Италии по эксклюзивным образцам и делалась из особой породы красного дерева. Она стоила, как дорогой автомобиль, но внешне была похожа на обычную. Компьютеры и телефоны, установленные на столе, были без логотипов названий фирм, так как тоже собирались по особым заказам. В углу, рядом с книжным шкафом, находилась незаметная дверь в так называемую комнату отдыха для президента компании. «Добрый день, господин Дронго!» – встал из-за стола Демонштейн, подходя к эксперту и пожимая ему руку. «Со вчерашнего дня мы пытаемся решить, как нам жить дальше. Если Фрэнк или компания знают о наших проблемах, то они уже наверняка ищут неверова параллельно с нами, и у нас не может быть уверенности, что они не придут к финишу первыми». Вошедший следом за дронга Валерий Арсаев явно порывался что-то сказать, но не смел перебить президента. «Я полагаю, что эта опасность существует», — кивнул Дронга, «Но мне кажется, что они его не найдут. Более того, я все больше склоняюсь к мысли, что он не просто пропал, а его физически устранили». «Садитесь», — показал Лев Давидович на два кресла, стоявших в углу. Они вместе с Дронго разместились в них. Арсаев взял стул и присел невдалеке. готовы вступить в беседу если понадобится почему вы так думаете спросил спросилдемэнштейн у вас есть основания полагать что его убили да все больше и больше я сегодня утром видел его дачу у него там был достаточно большой участок и сразу заметно с какой любовью и вниманием он относился к этим насаждениям внезапно исчезнув он обрекает свой участок на фактическую гибель для человека который много лет ухаживал задачей Это равносильно собственной смерти. Он бы обязательно кого-нибудь попросил присмотреть за участком или за домом. Можно было придумать любой повод. Даже смертельная угроза не причина для того, чтобы так все бросить. Бросить фактически дело своей жизни. Кроме того, у него остались внуки, которых он очень любил. Хотя бы ради них он должен был подумать о своем участке. Интересно. Вот что значит свежий взгляд, строго сказал Лев Давидович, обращаясь к Арсаеву. Нашим бы подобное в голову не пришло. И наш психиатр тоже хорош, ничего не понял. Затем дальше. У него остается собака Джуль Барс, которая жила на даче. Согласитесь, что собака тоже показательный пример. Нельзя просто так бросить свою собаку, обрекая ее фактически на голодную смерть, если бы на следующий день туда не догадалась приехать дочь хозяина. И, наконец, самое главное... В тот вечер, когда он исчез, Неверов позвонил своей дочери и сообщил, что скоро приедет. Вы можете себе представить такого отца изувера, который нарочно звонит дочери перед тем, как исчезнуть, и заявляет, что сейчас приедет к ней? Чтобы она волновалась еще больше и вообще сошла с ума, ни один отец в здравом уме так не поступит». «Да», — после недолгого молчания согласился Деменштейн, — «доводы более чем убедительные». Значит, вы считаете, что его устранили. В таком случае, куда исчезли документы? Я полагаю, что он в любом случае не хранил их дома или на даче. Это было бы слишком наивно и непрофессионально для следователя по особо важным делам. Если вы пригласите Матвея Константиновича и Ашота Борисовича, то мы сможем уточнить, как исчез Неверов именно в тот вечер. «Пригласите Суровцева и Погосова ко мне», – распорядился Лев Давидович. «Если его убрали, то нужно найти труп Неверова», рассудительно сказал Арсаев. «Мне нужен не его труп, а мои документы», холодно произнес Доменштейн. «Он меня вообще не волнует». Напрасно вмешался дронга «Ведь тогда у нас получается очень интересная партия. Кто-то сумел устранить Неверова, и этот кто-то не является вашим оппонентом. Это не френкель и не люди, которые за ним стоят. Ведь они сами ищут неверовые его документы. Тогда кто? Получается, что устранивший неверова человек был даже вашим союзником, а не врагом? Избавь меня, бог, от таких союзников. Лучше бы мне сдали документы, недовольно заметил Деменштейн. Пришли суровцев и погосов, сообщила Регина. Пусть войдут, и никого ко мне не пускайте, ни с кем не соединяйте. Ты поняла? Да, конечно. В кабинет вошли суровцев и погосов. Матвей Константинович, увидев дронга тяжело задышал и сухо кивнул ему, проходя дальше. Погосов пробормотал какое-то невнятное приветствие. «Давайте за стол», — предложил Лев Давидович, поднимаясь из кресла. Он сел во главе стола. Справа устроились Суровцев и Погосов, слева дронга и Арсаев. «Господин эксперт считает, что неверова уже нет в живых. Он изложил мне довольно убедительные мотивы своего обоснованного решения», — сухо начал Демонштейн. Прошу вас обоих выслушать его доводы и высказать свое мнение». Дронго повторил все то, что он сказал хозяину кабинета, добавив, что сегодня он был у дочери Неверова. «Зачем вы туда поехали?» – гневно спросил Матвей Константинович. «Она теперь сообщит в милицию, что мы начали свои поиски ее отца, только неприятности нам не хватало». «Я представился другом ее отца, который тоже разыскивает Неверова и хочет помочь их семье», – сообщил дронга «Все равно это было очень рискованно», — изрек Суровцев. «Что вы думаете насчет смерти Неверова?» — спросил Лев Давидович. «Пока не увижу тело, не поверю, что его убили. У нас в уголовном розыске привыкли доверять фактам, а не умозрительным заключениям умненьких сыщиков. А вы как считаете?» — обратился Деменштейн к Погосову. «Доводы достаточно убедительные», — тихо ответил Ашот Борисович, понимая, что невольно противоречит мнению своего непосредственного руководителя. — Значит, Неверов убит. — Тогда кто это сделал? — сжал правую руку в кулак до Доменштейн. — Я хочу, наконец, понять, что у нас происходит, и почему я плачу миллионы долларов в службе безопасности, которая ничего толком сделать не может. Неверова увели у вас под носом, а Вострякова вы сделали инвалидом. Это все, что вы можете? — Я предупреждал, что такие дозы опасны для его рассудка, — напомнил Погосов. — Но вы настаивали. «Не нужно свой непрофессионализм прикрывать моими указаниями», зло перебил его Лев Давидович. «Это вы у нас врач, а я всего лишь металлург. За качество металла я отвечаю, а за свою работу должны отвечать вы». «Согласен», кивнул Погосов. «В любом случае виноват только я. И никогда себе этого не прощу. Фактически мы уничтожили здорового человека, сделав его дебилом. Если считаете нужным, то я напишу заявление об уходе с работы». «Еще успеете написать», — грозно сказал Деменштейн. «Как Неверов мог исчезнуть в тот день? Ведь за ним следили наши люди. Куда он пропал?» «За ним следили сразу трое наших сотрудников», — сообщил Суровцев. «Они вели его от дачи до универсама, куда он обычно заходил по вечерам перед тем, как поехать к дочери. Покупал разные сладости для своих внуков. Он фактически приучил наших людей, что заходит и сразу выходят оттуда». Так было и на этот раз. Он вошел в магазин, и за ним один из наших сотрудников. Двое остались на улице, как полагается в таких случаях, на подстраховке. Когда наш сотрудник отвлекся на секунду, Неверов исчез в подсобном помещении. Оказывается, там работала заведующая, его знакомая. Наш сотрудник побежал за ним, вскочил в проходной двор, но Неверова уже нигде не было. Мы до сих пор следим и за этой пожилой женщиной, если предположить, что Неверов прячется у нее. Но это нереально. С ней живут дочь, зять и трое внуков в обычной трехкомнатной квартире. Кто-нибудь из школьников детей обязательно бы проговорился насчет чужого дяди, живущего в их квартире. Реально, нереально. Нужно было сразу выгнать того идиота, который упустил Неверова, раздражаясь все больше, вставил Лев Давидович. Мы его наказали. Лишили месячной зарплаты, сообщил Суровцев. Нашли наказание. Сегодня уволить дурака. Прямо сейчас. Хорошо. «Что нам остается делать?» — спросил Деменштейн, обращаясь к Дронго. «Если Неверов убит, то документы наверняка у его убийцы. Тогда почему он молчит? Почему не выходит на связь со мной, чтобы продать эти документы? Или он думает, что Френкель заплатит больше?» «Не знаю», — признался Дронго. «Но полагаю, что здесь дело не только в деньгах. Существует какой-то неучтенный фактор, о котором мы пока не знаем. Это не ответ. Другого пока нет». Тогда объясните, откуда френкель мог узнать о Неверове, его документах и нашем сотрудничестве? Неужели неизвестный убийца сообщил ему и эти сведения? Не думаю. Зачем? Наоборот, убийца не стал бы афишировать свое участие в устранении Неверова, если бы располагал его документами. Все окончательно запуталось, понял Деменштейн. Но кто тогда сдал нас френкелю Давайте ответим хотя бы на этот вопрос. Трое людей, которые обо всем знали, сидят в нашем кабинете. Четвертый у меня в приемной. Больше никто и ничего не знал. Ваш второй секретарь Замира тоже ничего не знала? Нет, практически ничего. Может, что-то слышала, но я при ней никогда о Неверове не говорил. И о вас тем более. Она завидует Регине и могла сделать что-то ей на зло чтобы подставить свою напарницу, объяснил дронга Завидует, не поверил Лев Давидович. Он взглянул на погосову «У нее тоже душевные травмы? илья и тоже обязан дарить квартиру?» «Она считает Регину более удачливой и успешной», пояснил Ашот Борисович. «Ведь они фактически все время сидят рядом. замира формально работает даже больше Регины, отвечая на все звонки, а получает в два раза меньше. И еще Регина ездит с вами по всему миру». «Этому она тоже завидует», разозлился Деменштейн. «Иногда я думаю, что все психоаналитики немного чокнутые, начиная от Фрейда и Юнга». «Возможно, вы правы», — примирительно сказал Погосов. «Что мне теперь делать?» — спросил Демонштейн. «С точки зрения вашей науки. Переспать со вторым секретарем? Или взять ее с собой в очередную командировку? А может, устроить бардак прямо у себя в кабинете? Какой совет вы мне можете дать?» «Успокоиться», — посоветовал Погосов. «Проявлять больше внимания к замире». Но ни в коем случае не в ущерб Регине. И желательно не при ней. Спать не обязательно, если вам не хочется. А если хочется, то сделать это как можно проще и безо всяких гарантий на изменение ее положения в будущем. И вы смеете мне такое говорить? Вы психоаналитик или сводник? Неужели для того, чтобы добиться благосклонности своих секретарей, должен с ними спать? Вы сами однажды мне сказали... что не можете доверять женщине, если с ней не будете достаточно близки, напомнил Погосов. Я говорил про Регину. У меня работают полторы тысячи женщин. По-вашему, я должен спать с каждой из них? Вы попросили совет, и я его дал. Никто вас не принуждает. Просто я попытался объяснить ситуацию. Значит, с ней все понятно. Еще один кандидат на вылет. Если она начала завидовать, то пусть катится ко всем чертям, стукнул кулаком по столу Лев Давидович. Пятого подозреваемого у нас не будет. Достаточно четырех. Кто еще мог сообщить Фрэнкелю о нашей встрече? «Есть еще один человек, который все точно знал», напомнил дронга «И не меньше людей, сидевших сейчас в вашем кабинете». «Кто?» — быстро спросил Демонштейн. «Ваш адвокат». «Тарханов?» — изумленно прошептал Лев Давидович. «Действительно он знал. Черт возьми, он действительно все знал». — Как я об этом сразу не подумал? — Мы просто привыкли, что адвокатам и священникам можно исповедоваться, — пояснил дронга Но ведь Тарханов сам направил меня к вам, договорившись о встрече. — Вот вам и пятый подозреваемый. — Тарханов, — повторил Деменштейн, задумавшись. Он посмотрел на Суровцева. — Эх вы, полковник милиции, а про адвоката забыли? — Он ваш адвокат, а не мой, — мрачно ответил Суровцев. «Вам больше нравилось подозревать нас, чем этого прощалыгу? Я лично никогда не доверял адвокатам, ни одному из них. Нормальный человек не пойдет защищать подонков и насильников. Ваша правовая культура, господин полковник, оставляет желать лучшего», с огорчением заметил Дронго. «Адвокат нужен не просто для того, чтобы защищать подозреваемых. Он необходим для поисков истины, для участия в судебном процессе и защите прав пострадавших. «Неужели вы всего этого не знаете?» «Хватит меня учить тяжело», — задышал Суровцев. «Я все прекрасно знаю, но про адвоката не мог ничего говорить. Он работает напрямую с Львом Давидовичем, и я не имею права вмешиваться в их отношения». «А вы как считаете?» «Почему ничего не говорили про Тарханова?» — спросил Домонштейну Погосову. «Трудно подозревать своего адвоката». Но с точки зрения обычной логики, у Тарханова гораздо больше точек для пересечения с френкелем чем у каждого из сидящих в этом кабинете, за исключением вас, признался Ашот Борисович. Ведь вы, Фрэнкель и Тарханов, вращаетесь в одних кругах, а мы совсем в других. Хотя, кажется, Валерий пытается вращаться во всех кругах одновременно, добавил он, чтобы немного разрядить атмосферу, но его шутке никто не улыбнулся. Арсаев даже нахмурился. «Сейчас выясним», — достал телефон Деменштейн. дронга хотел его отговорить, собирался крикнуть, что сейчас не стоит звонить. Но при подчиненных президента компании ему не хотелось его останавливать. И эта ошибка дронга стала роковой для одного из сидевших в кабинете людей. Она стоила ему жизни. «Добрый день, Александр Михайлович», — начал Деменштейн. «Как у нас дела?» Он включил громкоговоритель, чтобы все присутствующие в кабинете слышали их разговор. все нормально лев давидович документы для процесса против косымова мы уже направили в суд и я думаю что все сделали правильно хотела у вас спросить вы никому не рассказывали о моей встрече с экспертом дронга может случайно или в разговоре с кем то из ваших коллег нет ответил тарханов никому не рассказывал а почему вы спрашиваете у нас появилась информация что про мои переговоры с господином дронга знают некоторые наши конкуренты «Как вы считаете, такое могло случиться?» «В нашей век информатики способно случиться все, что угодно. Может, и сейчас нас кто-то слушает?» «Ответил адвокат. Ничего нельзя исключать. Хотя в ресторане я поменял столик, как мне советовала служба безопасности вашей компании. «Они у нас работают лучше всех», — подтвердил Лев Давидович, взглянув на сидевших в его кабинете людей. — Значит, нужно проверить, откуда могла быть такая информация, — рассудительно сказал Тарханов. — Но вы лично не общались с френкелем Простите, с кем? — С Леонидом Иосифовичем Фрэнкелем. — Помните наш спор по поводу Уральского металлургического комбината? Он тогда представлял наших конкурентов. — Не очень помню. Прошло много лет, но если вы говорите, значит, он достаточно известный человек. — Нет, с этим господином мы никогда не встречались. Может, вы рассказывали о дронга кому-нибудь из ваших коллег? Уважаемый Лев Давидович, я ведь адвокат с большой практикой и понимаю, что можно говорить, а чего нельзя. Конечно, я никому не рассказывал о вашей встрече и не собираюсь этого делать впредь. У вас есть еще вопросы? Нет, спасибо. Он выключил громкоговоритель, положил телефон. Что вы думаете, спросил Демонштейн? Странно, что он не вспомнил Фрэнкеля, сказал дронга «Ведь он должен помнить ваше судебное разбирательство». «Не может быть, чтобы он никогда не слышал о френкеле добавил Погосов. «С точки зрения его работы это просто невероятно». «Сейчас мы Тарханова сделаем подозреваемым», — вставил Арсаев. «А ты как считаешь?» — обратился к нему Доменштейн. «Он мог сообщить Фрэнкелю, но только за большие деньги», — цинично заявил Арсаев. «В этом мире все покупается и продается за большие деньги». Очень впечатляющая сентенция, махнул рукой Лев Давидович. А вы как считаете, Матвей Константинович? Я вам уже сказал. Адвокатам я никогда не доверял. Никому из них. Самые успешные адвокаты в советское время — это обычные маклеры, которые брали деньги у клиентов и передавали их судьям. Поэтому я им не верю. Тарханов, прошептал Доменштейн. А вы сможете подключиться к его телефонам для прослушки? Конечно, кивнул Суровцев. — Сегодня вечером сделаем, не беспокойтесь. Только с его мобильным придется повозиться подольше. Но мы справимся, у нас есть нужная аппаратура. — Мы столько денег тратим на вашу службу, что я бы удивился, если бы сегодня вы заявили, что этой аппаратуры нет, — сказал Лев Давидович. Он не успел договорить. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась Регина. «Позвонил — Позвонил! — крикнула она. — Он позвонил сам! — Кто позвонил, — спросил Лев Давидович. — Неверов! Он сказал, что перезвонит через пять минут, чтобы вы сняли трубку. Он позвонил к нам в приемную. Все потрясенно молчали.